Сидевший за дальним столиком худощавый тип с колючим взглядом и в чёрном камзоле наблюдал за происходящим вокруг и время от времени что-то строчил в тетради, лежащей перед ним. Кто это? спросил я у трактирщика, поправив медальон-переводчик. А, этот в чёрном это агент тайной полиции Мирезо по кличке Замочная скважина. Он у нас инкогнито. громовым голосом оповестил трактирщик, вытирая фартук пальцы. Услышав его слова, Миризо вужал голову в плечи и попытался стать меньше ростом, но увидев, что на него не обращает ровно никакого внимания, бросил это дело и снова что-то застрочил в тетради. Я выбрала свободный стол в углу. Кот примостился рядом, исскоса изучая замызганное меню. Позвольте порекомендовать вам модмозель Коронное блюдо нашего трактира телячьи отбивные. Мы их так готовим, что просто пальчики оближешь, услужливо улыбнулся хозяин. Мы подумаем, строго сказала я. Значит, ещё кто-то придёт. Нет, мы подумаем с пусиком. Я смерила трактирщика строгим взглядом, указывая пальцем на кота, и тот поспешил отойти. Котик был оскроблён. Как Миняу, Пусиком. Это меня, профессор университета. Меня, секретного спец агентом по борьбе с монстрами, зашепял он, стараясь выглядеть предельно грозно. Извини, Пусик, но это имя тебе очень подходит, влюблённо произнесла я, позволив себе просто кощунственную вещь, и грива почесать его за ухом. Ну, не дуйся. Давай лучше посмотрим меню. Тебе что? Тут есть утка по-мексикански, луковый суп-пюре с сыром, отбивные, рагу бланкет, форель под шубой. По мере перечисления блюд кот постепенно успокаивался. К концу списка он незаметно замурлыкал, а список состоял из 20 или около того блюд. Тогда мне, пожалуйста, вот эти. Слушай, это просто возмутительно, перебивая, воскликнула я. Смущённый трактирщик, не задавая вопросов, тут же подбежал и подал мне вино за счёт заведения. Всю бутыль мы оставили Алексу на похмелку. Но это к слову. Где лягушачьи ножки, я не пойму? Это Франция или нет? Лягушки это деликатесное блюдо, так же как и устрицы. Не обязательно они должны быть в трактире каждой богом забытой деревушки. Как ты её называешь? Кстати, От них толстеют. Утешил. Мы сытно и вкусно отобедали, кухня тут была неплохая, и пошли знакомиться с местным населением. По дороге к выходу специально постояли возле сыщика Мирезо, который испуганно прикрыл написанное рукой и проводил нас весьма недружелюбным взглядом. В деревне нам встретились подвыпившие солдаты, которые громко распевали марсельезу. Видимо, петенка быстро распространялась. Чудесно, замечательно, феерично. Какая экзотика, королевские солдаты, как можно громче произнесла я, обращаясь к коту, и бесцеремонно, как музейные экспонаты, разглядывала четверых солдат. Парни поспешили свернуть с дороги, а я слышала, как их предупредил командир. Сумасшедшая, наверное, из Парижа, не надо с ней связываться. Солдат и тут по той же причине, что и мы, ищет волка, пояснил профессор, когда мы с ним прошли несколько шагов. Я обернулась. Один нетрезвый солдат говорил другому, остановившись между двумя домами и пошатываясь. Вот это наш дом. Нет, ух, несчастный. Тот разквартирован на дред Либурье. Нам вон к тому дому. А я говорю, что мы зашли не в то село. Вмешался третий. Похоже, они заблудились, хмыкнул я. Представляю, какую конкуренцию они нам составят в поисках волка. Мы двинулись дальше. Увидев скопление женщин возле колодца, гользящих на всю округу, я поспешила к ним в надежде подслушать что-нибудь интересное. Марианна снова спутала с мужем Софи, и та сегодня пойдёт трепать её за волосы. Щебетала одна, ожидая своей очереди к колодцу. "Ах, как интересно!" воскликнула её слушательница, восхищённо округлив глаза. "О, то есть я хотела сказать, не счастье-то какое. Я хочу с тобой поделиться по секрету, дорогая Мари, мы с Жаном Пьером наконец-то решили пожениться. Шёпотом сообщила стоящая рядом со мной девушка своей подруге. От этой невинной фразы на всю деревню разнеслись визг и крики. "Что? Что ты сказала, стерва? Жан-Пьер женится на мне! Мы с ним договорились об этом только вчера вечером". С другой стороны колодца появилась рыжая девушка и с грозным видом замахнулась деревянным ведром на свою односельчанку. Я предусмотрительно отодвинулась на шаг в сторону. Эй вы, две лгуни поршивые ведьмы дранные! Заретесь на чужое счастье, плетёте не весть что, а всё потому, что завидуете. Ведь Жан-Пьер любит меня вот уже последние 2 недели и только сегодня утром сделал мне предложение. Встреала третья красавица. Две претендентки, до этого сосредоточенно царапавшие друг другу лица, тут же объединились и переключились на новую соперницу.